Глава вось Вооруженноное нападение Этого не может быть, воскликнул Александр и в волнении снял очки, положив их на прилавок. Принцесса у себя дома! Но вы же не можете утверждать, что здесь у нас есть ее копия. «Нет, этого определенно не может быть. С точки зрения биологии есть небольшие шансы, но он настолько мизерный, что его и представить нельзя». Он обеспокоенно постучал ногтем по прилавку, а потом пристально посмотрел на меня, как будто мог убедиться таким образом, что я не вру и ничего не придумываю. «Я видел ее вчера вечером в клубе, а когда хотел узнать, что происходит, получил вот это». Я продемонстрировал избитое лицо. Сегодня я нашел место, где ее держат, но забраться туда не могу. Так, молодой человек, помедленнее, пожалуйста. Принцесса не могла быть в клубе, даже если она здесь. Ей не позволит воспитание появиться в столь злачном месте. Продавец был явно потрясён услышанным и не желал верить моим словам послушайте, ее видели, но она там была явно не по своей воле И что с ней делают я не имею ни малейшего понятия. Я точно знаю, что она просила о помощи беззвучно только одними губами и это значит, что ситуация очень серьезная. Это все надо проверить. понимаете Максим, я не вправе, не вправе что? Накинулся я на продавца, которого удерживали какие-то нормы. «Мы не можем тянуть. А вдруг они заподозрят что-то неладное и переедут? Сейчас у меня есть точный адрес. Надо действовать сейчас же!» «Я не могу устроить несанкционированную операцию! У меня нет полномочий!» Восклицал продавец с видом дворецкого и внешностью дворянина. «Но мы же не налет устраиваем!» Это проникновение на частную территорию. А если это будет не на частной территории? Тут же подхватил я. О чем вы, Максим? Я предлагаю выманить их. Если мы перехватим их по дороге, это же не будет проникновением. Это уже вооруженное нападение. Так то ради благого дела, черт! Я уже устал спорить с этим правильным человеком. «Как можно? Принцесса! Если это вообще она в опасности!» А вообще мне казалось странным, что одна и та же девушка за пару недель уже столько раз попадает в переделки. Как сказал сам Александр, это невозможно. Только статистически. «Не может человек притягивать столько неприятностей. Никак. Совсем!» Мне надо прояснить ситуацию. Нет времени, совсем. Так все равно нельзя. Мы нарушим закон. Предлагаю выход. Я глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Вы предоставляете мне все необходимое для решения проблемы. Я беру на себя всю ответственность. А в это время вы проясните для себя полномочия и ситуацию. Идет... Томительно тянулись секунды ожидания, пока продавец ломбарда и по совместительству, похоже, связной, думал, что ему сделать. Но все же он согласился. «Чего вам потребуется? Дымовик и что-нибудь, что похоже на огнестрельное оружие? Простите, не могу дать ничего из стрелкового», — покачал головой Александр. «Дымовик могу». Ладно, я что-нибудь постараюсь придумать. Легко сказать, как я буду отбивать Анну у двух амбалов. Ладно, придется импровизировать. Даже в таком цивильном поселке наверняка можно найти что-то наподобие куска трубы. Продавец исчез в глубинах салона и вернулся с дымовиком. Устройство я уже видел прежде, поэтому знал, что беру. «Думаю, не стоит объяснять, как это использовать. Я разбираюсь». «Что ж, поверю на слово. Павел не доверился бы непонятно кому. Похоже, что этот человек сам себя успокаивал. Но мне некогда было ему что-то доказывать. Ситуация требовала, чтобы я разобрался в ней побыстрее. Я забрал домовик, даже не подумав сунуть его в карман». И, не распрощавшись, выскочил на улицу. План уже созревал в моей голове. Чтобы было как можно меньше свидетелей, нужно дождаться, когда они сядут в машину и выберутся за пределы поселка. Там я смогу их остановить, разобью стекло, вытащу девушку и быстро уберусь оттуда. План имел несколько изъянов, но немного удачи, и все будет как надо. В этом я был уверен. И просто верил. В любом случае, я уже вовсю спешил в поселок. На съезде я догнал престижный легковой автомобиль, внедорожник, и не применил заглянуть в салон. За рулем сидел тот же бугай, что вышел со мной из клуба. Пришлось на ходу менять план. Я надавил на клаксон, привлекая его внимание, и замахал рукой, требуя остановиться. Так мы проехали метров двести. Ну да, совсем незаметно. Две машины едут параллельно по дороге, и одна из них громко сигналит. Но тот все не тормозил, поэтому я, наклонившись, продемонстрировал через открытое окно дымовик. Выглядел он вполне себе как приличная граната, раз уж вчера бугай особых умственных способностей не проявил, то я рассчитывал на нужный мне эффект». И это получилось. Парень принял в сторону, я же остановился максимально близко и, сжимая домовик в руке, вышел из фокуса, подошел к внедорожнику и постучал в стекло с водительской стороны. «Сейчас ты будешь нормально отвечать на все мои вопросы. Иначе...» Я продемонстрировал палец, продетый в кольцо. «Кивни, если понял». Водитель наклонил голову. Мы стояли на противоположной стороне дороги, так что внедорожник загораживал меня ото всех, кто мог проехать в этот момент мимо. «Отлично. Девушка, которая была вчера в клубе, кто она и откуда она у вас?» «Не твоё дело!» – медленно проговорил качок. «Но ты себе только что нажил таких проблем!» «Ты вообще можешь больше ничего не нажить!» Я перехватил домовик так, чтобы в случае чего быстро дёрнуть кольцо. «Отвечай!» «Обычная девушка. Зачем он на тебе?» «Я задаю здесь вопросы!» По выражению лица парня я понял, что контроль над ситуацией я упускаю, поэтому я выдернул чеку и сжал домовик в одной руке. Я искренне надеялся, что бракованный товар мне не подсунули. Совсем не хотелось прожечь ладонь. Результат сказался сразу же. На широченном лице туповатое выражение быстро сменилось испугом. «Вот так-то-то!» — произнес я. «Открывай дверь, поедем к тебе». Я дернул за ручку, но дверь не открылась. Потом раздался щелчок, и я забрался на сиденье. В зеркало заднего вида на меня смотрела пара испуганных глаз. «Ну, чего ждёшь? Двигай!» Парень сдал чуть назад и, вырулив на дорогу, направился к посёлку. «Я знал, что я влип с этой историей по уши. Но бросить девушку одну, когда она просила помощи... Нет, ни за что!»